Радио-гробница Саландера. Элис Паркер Батлер. Впервые я встретился с мистером Реммингтоном Саландером вскоре после того, как установил свой первый радиоприемник. Я ехал в Нью-Йорк поездом в 8:15 утра, сидел со своим другом Мерчисоном, и, как само собой разумеющееся, мы разговаривали о радио. Я только что сказал Мерчисону, что он тупоголовый болван и что за два цента я врежу ему в челюсть. и что даже тупоголовый идиот должен знать, что ламповый приемник лучше кристаллического. На это Мерчисон ответил, что это все уладило. Он сказал, что всегда знал, что я идиот, и теперь он в этом уверен. «Если б твоих мозгов хватило заполнить скорлупу лесного ореха», сказал он, «ты бы так не говорил. Любой, кроме полуумного сумасшедшего, знал бы, что человек хочет от радио чёткого чистого приема, и это то, что дает нам кристалл». «Ты один из тех полоумных, которые думают, что они шикарны, если слышат, как какая-нибудь двухцентовая станция в пятистах милях от них издает несколько слабых писков. Заткнись. Я не хочу с тобой разговаривать. Я не хочу тебя слышать. Иди и сядь где-нибудь в другом месте». Конечно, именно этого и следовало ожидать от Мерчисона. И если я и высказал несколько гневных коленцев, я чувствую, что для этого были оправдания. Радиолюбители всегда спорят об относительных достоинствах кристаллических и ламповых установок. Но я знал, что был прав. Я как раз пытался решить, задушить ли Мерчиса на голой рукой и выбросить его безжизненное тело из окна вагона, или сказать ему несколько вещей, которые я хотел сказать с тех пор, как он начал унижать мои лампы, когда Реммингтон целандер который сидел позади нас, наклонился вперед и похлопал меня по плечу. Я быстро обернулся и увидел его вытянутое овечье лицо совсем рядом со своим. Он жевал семя кардамона и вдыхал его запах мне в лицо. «Друг мой», — сказал он, — «идите сядьте со мной. Я хочу задать вам несколько вопросов о радио». Ну, разве я мог устоять перед этим, не так ли? Ни один радиолюбитель не смог бы. Мне не очень нравилась внешность этого Ремингтона Саландера. Но в течение нескольких недель мои друзья, казалось, отворачивались от меня, когда я приближался. Хотя я уверен, что никогда не говорил ничего, что могло бы им надоесть. Все, о чем я когда-либо говорил, это о моем радиоприемнике и некоторых новых подключениях, которые я делал. Но я заметил, что мужчины, которым раньше, казалось, нравилось мое общество, теперь бросали испуганные взгляды, когда я приближался к ним. Некоторые даже перелезали через ближайший забор и бешено бежали через пустыри, оглядываясь через плечо на бегу с испуганными взглядами. В течение недели я не мог заставить ни одного знакомого мне человека выслушать от меня ни слова, кроме мерчисона, а он полный идиот, о чем, как я думаю, я ясно дал понять. Итак я оставил мерчисона и сел с ремингтоном Салантером. С одной стороны, я был горд тем, что меня пригласили посидеть с Ремингтоном Саландером, потому что он был, безусловно, самым богатым человеком в нашем городе. Когда он умер, его состояние составило 3 миллиона долларов. Я часто видел его и знал, кто он такой, но он был замкнутым старикашкой и крайне необщительным, поэтому я никогда его не встречал. Он был высоким и худым мужчиной, несколько дряблым, и он был болезненно бледен нездоровым. Но в конце концов он был миллионером и членом одной из старых семей Уэсткоута, поэтому я с большим удовлетворением занял место рядом с ним. «Я так понимаю», — сказал он, как только я сел, «что вы интересуетесь радио». Я ответил ему, что так и есть. «Я просто собираю новый аппарат, используя новую связь, о которой я услышал неделю назад», — сказал я. «Я думаю, это будет чудо. Итак, вот идея. Вместо использования сетки... «Да-да», — поспешно сказал старый аристократ. «Но сейчас это не имеет значения. Я очень мало знаю о таких вещах. У меня есть электрик, нанятый на год, чтобы ухаживать за моим радиоприемником, и я оставляю все это ему. Вы юрист, не так ли?» Я снова подтвердил его слова. «И вы являетесь председателем попечительского совета Уэсткотского кладбища, не так ли?» Он спросил. Я сказал ему, что и это тоже правда. И я могу сказать, что ассоциация кладбищ «Уэсткот» — одна из самых лучших и сплощенных маленьких корпораций из всех существующих. Она существует с 1808 года и приносит огромную прибыль тем, кому посчастливилось владеть ее акциями. Я унаследовал небольшую долю, которой я владею, от своего деда. Недавно мы, попечители, купили еще 60 акров, прилегающих к старому кладбищу, и добавили их к нему. и мы были практически готовы выставить новые участки на продажу. По цене 300 долларов за штуку это сулило огромную прибыль, поскольку наше кладбище было модным местом для захоронения, а спрос на участки в новом приобретении обещал быть огромным». «Вы этого не знали», — сказал Ремингтон Саландер, медленно растягивая слова, отчего его слова выскальзывали изо рта и стекали по длинному подбородку, как холодная патока. «Но я наводил справки о вас, и я собирался поговорить с вами. Я составляю новую последнюю волю и завещание. Я хочу, чтобы вы без промедления составили для меня один из пунктов». «Конечно, мистер Саландр», — сказал я с возросшей гордостью. «Я буду рад быть вам полезным». «Я выбираю вас для этой работы», — сказал Ремингтон Саландр. «Потому что вы знаете и любите радио так же, как и я, и потому что вы являетесь попечителем Ассоциации кладбищ. Вы религиозный человек?» «Ну», — сказал я немного смущенно. «Немного. Немного, но не сильно». «Неважно», — сказал мистер Саландер, положив руку мне на плечо. «Я таковым являюсь. Я всегда таким был. С самой ранней юности я думал о серьезных вещах». На самом деле, сэр, я собрал рукописную коллекцию религиозных цитат, гимнов, проповедей и возвышенных мыслей, которые теперь занимают 14 томов, все написанные моим собственным почерком. К счастью, я унаследовал деньги, и эта коллекция — мой подарок миру. «И благородный, я уверен», — сказал я. «В высшей степени благородный», — сказал мистер Саландер. «Но, сэр, я не ограничиваю свою деятельность учебным креслом. Я не спускал глаз с развития мира. И мне кажется, что радио — это новое и замечательное изобретение, является величайшим и непереходящим открытием всех веков. Но, сэр, это открытие искажается низменными целями. Джаз, дешевые песни, мирские слова и музыка. Я намерен это исправить. «Что ж», — сказал я, — «это может быть сделано. Конечно, людям нравится то, что им нравится». «Некоторые более благородные души любят вещи получше», торжественно произнес Ремингтон Саландер. «Некоторые более достойные мужчины и женщины будут приветствовать более благородное радиовещание. В своем завещании я откладываю 1 миллион долларов на создание и содержание вещательной станции, которая будет транслировать только мои 14 томов, гимнов и вдохновляющих материалов. Каждый день будет звучать эта тема, проповеди, лекции о сухом законе, благородные мысли и религиозные стихи. Я заверил его, что некоторые люди, возможно, были бы рады получить это, на самом деле даже многие, и что я мог бы вписать это в завещание без каких-либо проблем. «Ах», — сказал Ремингтон Саландер, — «но это уже есть в моем завещании». То, что я хочу, чтобы вы написали для моего завещания, это еще один пункт. Я намерен построить на вашем кладбище первоклассную и нетленную гранитную гробницу для себя. Я хочу поместить ее на том холме, на том высоком холме, на самом высоком месте на вашем кладбище. Я хочу, чтобы вы вписали в мое завещание пункт, предусматривающий вечный уход и обслуживание моей могилы. Я хочу выделить 500 тысяч долларов на эту цель». «Что ж», — сказал я миллионеру с лицом, — «я тоже могу это сделать». «Да», — согласился он. «Я хочу отдать своей семье и родственникам оставшиеся полтора миллиона долларов. При условии...» — сказал он, сделав ударение на «при условии». что они добросовестно выполняют положение пункта, предусматривающего постоянный уход и обслуживание моей могилы. «Если они не будут заботиться и поддерживать», сказал он, бросив на меня тяжелый взгляд, «эти полтора миллиона пойдут в приют для покусанных блохами собак». «Они будут заботиться и поддерживать, я уверен», рассмеялся я. «Думаю, да», серьезно сказал Ремингтон Саландер. Я действительно так думаю. А теперь, сэр, мы подходим к важной части. Вы, как я знаю, являетесь попечителем кладбища. Да, — сказал я, — это так. За то, что вы впишете этот пункт моего завещания, если сможете его оформить, — сказал Ремингтон Саландер, глядя мне прямо в глаза обоими своими, которые были похожи на глаза солёной макрели. Я заплачу вам пять тысяч долларов. Но ну, я чуть не ахнул. Это была большая сумма денег за один пункт завещания, и я тут же почуял неладное. Но я могу сказать, что предложение, которое сделал мне Ремингтон Саландер, было тем, которое я смог выполнить после небольшого разговора с моими коллегами-попечителями кладбища. Чего хотел Ремингтон Саландер, так это получить разрешение поместить в свою гранитную гробницу радиогромкоговорящую аппаратуру, радиогромкоговорящую аппаратуру, постоянно настроенную на длину волны 327 метров, что должно было быть длиной волны его радиовещательной станции. Я не знаю, как Ремингтону Саландеру впервые пришла в голову его замечательная идея, но примерно в то же время гробовщик в Нью-Йорке оснастил катафалк фонографом, чтобы катафалк громко произносил подходящие гимны по дороге на кладбище. И это, возможно, подсказало Ремингтону создать громкоговорящую гробницу Саландера. Но неважно, откуда у него появилась идея. У него была идея, и он был настроен на ее осуществление. «Подумайте», — сказал он, — «о возвышающем эффекте этого. На самом высоком месте на кладбище будет стоять моя благородная могила, громко говорящая во всех направлениях торжественные и святые слова». и музыку, которые я собрал в своих 14 томах. Все, кто войдет на кладбище, услышат их. Все будут облагорожены и возвышены». Это было сильно. Я сразу это понял. Я так ему и сказал. Итак, Ремингтон Соландер продолжал объяснять, что доход от 500 тысяч долларов будет отложен на поставку батарей А и Б, на ремонт оборудования и так далее. Так что я взялся за работу с большим энтузиазмом. Я не говорю, что гонорар в 5000 долларов меня не заинтересовал. Но я действительно думал, что у реммингтона Саландера была грандиозная идея. Это выделило бы наше кладбище. Люди приезжали отовсюду, чтобы посмотреть и послушать. Вот и на новом участке будут продаваться, как горячие пирожки. Но у меня были небольшие проблемы с другими попечителями. Они воспротивились, когда я объяснил, что Ремингтон-Саландер хотел получить эксклюзивные права на громкоговорители на нашем кладбище. Но кто-то в конце концов предположил, что если Ремингтон-Саландер поставит новую и красивую железную ограду вокруг всего кладбища, все может быть улажено. Они настояли, чтобы он представил свои 14 томов, чтобы они могли видеть, какого рода произведения он собирался транслировать со своей высококлассной станции. и они согласились, что это было достаточно торжественно. Действительно, все это было торжественно, грустно и мрачно. Как раз то, что нужно для кладбища. Поэтому, когда Ремингтон Саландер согласился построить новую железную ограду, они заключили с ним официальный контракт, я составил пункт завещания, и он купил шесть участков на вершине высокого холма и начал возводить свой мраморный мавзолей. Около восьми месяцев Ремингтон Саландер был занят так, как никогда в жизни. Он руководил строительством гробницы, и у него была работа по запуску его радиостанции. Ей были присвоены буквы WZZZ и найму артистов, чтобы петь, играть и озвучивать его 14 томов «Мрак и возвышение» на частоте 327 метров. И это было слишком тяжело для старого чудака. В ту самую ночь, когда было проведено испытание оборудования WZZZ, он скончался, и его больше не было на земле. Его похороны были одними из самых больших, которые мы когда-либо устраивали в Уэсткоте. Я должен сказать, что 5000 человек сопровождали его останки на кладбище, потому что стало широко известно, что первая программа WZZZ будет принята и громко транслироваться из могилы Ремингтона Саландера в тот день. Первый номер в программе, его любимый гимн, начался с того момента, как похоронный кортеж покинул церковь, и программа продолжалась до темноты. «Я скажу, что это был один из самых волнующих случаев, свидетелем которых я когда-либо был». Когда тело внесли в гробницу, громкоговоритель передал нам проповедь преподобного Питера Эл-Ругуса, полную рыданий, и каждый из пяти тысяч присутствующих заплакал. И когда похороны действительно закончились, более двух тысяч человек остались, чтобы послушать остальную часть программы, которая состояла из гимнов, миссионерских проповедей, помех и декламации религиозных стихов. Мы немедленно повысили цену лотов на новых участках на 100 долларов за лот, и мы продали 4 лота в тот день и 2 на следующее утро. В следующее воскресенье все крупные столичные газеты поместили об Уостокском кладбище иллюстрированные статьи на всю страницу, и в течение следующей недели мы получили более 300 писем, в основном от священников, восхваляющих то, что мы сделали. Но это было не самое лучшее. Запросы на лоты начали поступать по почте. Не только люди в уэст писали о приобретении, но и люди из Нью-Джерси и Уэст-Честер-Кантри, и даже из таких далёких мест, как Покипси и Дилавер. У нас было в два раза больше заявок на лоты, чем было лотов для продажи, и мы решили, что проведем аукцион и отдадим их тем, кто предложит самую высокую цену. Видите ли, говорящая гробница Ремингтона Саландера становилась всемирно известной. Мы начали переговоры с владельцами шести ферм, прилегающих к нашему кладбищу. Мы рассчитывали купить их и сделать больше новых дополнений к кладбищу. А потом мы обнаружили, что не можем использовать три фермы. Причина заключалась в том, что громкоговоритель в могиле Ремингтона Саландера не мог разнести звук так далеко. Он был недостаточно мощным. Итак, мы отправились к душеприказчикам его имущества и столкнулись с другой проблемой. Ничто в радиооборудовании в гробнице не могло быть изменено каким-либо образом. Это было в завещании. Необходимо было поддерживать тот же громкоговоритель, поддерживать ту же длину волны, использовать те же марки батарей, использовать лампы того же типа. Ремингтон Саландер подумал обо всем этом. Поэтому мы решили оставить все как есть. В любом случае, это было все, что мы могли сделать. Мы купили фермы, до которых доставал громкоговоритель, обследовали их и распределили по партиям. И тут случилось то, что случилось. Да, сэр, я продам свой кладбищенский инвентарь по 2 цента за доллар, если кто-нибудь предложит за него столько. Как вы думаете, что произошло? Появилось правительство Соединенных Штатов, регулирующее это радио, и назначило новые длины волн для всех вещательных станций. Это дало радиостанции Ремингтона-Саландера WZZZ 855-метровую длину волны, а станции в Додвуде, станции PKX, 327-метровую длину волны. И на следующий день из могилы бедного старого Ремингтона-Саландера полилось четвёртое «Да, у нас нет бананов», и «Джаз, хот-дог», и «Если ты не смотришь на маму каждую ночь, ты вообще не можешь видеть маму». И Хинг с его забавными историями, например. Ну, однажды ирландец и швед шли по Продвею и увидели, что к ним приближается вертихвостка. И на ней была одна из тех коротких юбок, которые они носили, видите? Итак, Майк говорит. «Ну и дела, старина, я вижу персик». Итак, швед, он говорит, глядя на шелковые чулки. «Может быть, ты не увидишь персика, Майк? Ну, а я не увижу одну очень красивую пару». Ну, а на днях я пошел навестить свою свекровь. Вы понимаете, что это за программа. Я не говорю, что люди, которым это нравится, не имеют на это права. Но я говорю, что это не те программы, которые можно громко вещать из могилы на кладбище. Я полагаю, что старый Ремингтон соландер перевернулся в свои гробницы, когда начали транслироваться эти программы. Я знаю, что наш попечительский совет повис в воздухе, но мы ничего не могли с этим поделать. В следующее воскресенье газеты посвятили нам две страницы. джазовая гробница Ремингтона-Саландера и двухшаговое кладбище Уосткоута. И в течение недели обитатели нашего кладбища начали съезжать. Друзья людей, которые были похоронены более ста лет назад, пришли и перенесли их на другие кладбища, забрав с собой надгробия и памятники. И через месяц наше кладбище выглядело как одно из тех полей сражений Великой войны, как множество воронок от снарядов. В этом месте не осталось ни мужчины, ни женщины, ни ребенка, Кроме Ремингтона Саландера в его гранитной гробнице на вершине высокого холма. Так что мы владеем заброшенным кладбищем. Они все обвиняют меня, но я ничего не могу с этим поделать. Все, что я могу делать, это стонать. Каждое утро я беру газету и ищу программу PKX, а затем стану. Ремингтону Саландеру повезло. Он мертв. Конец.